Гертруденберг, 2 октября. Сегодня утром в половине девятого, спускаясь вниз, я встретил на лестнице Донну Изабеллу. Я поклонился ей и вежливо осведомился о том, как она почевала. «Боюсь, что ночью вас беспокоили», — сказал я. «Я вернулся домой около двух часов ночи, а в пять уезжали курьеры с депешами». Я приказал им двигаться как можно осторожнее, но что ни делай, оружие, шпоры, производят шум. «О, прошу не беспокоиться об этом, сеньор», отвечала она так же церемонно, как и я. «Когда у нас гости, то мы заботимся только о том, чтобы им было удобно и забываем о своих удобствах. Кроме того, нас действительно никто не беспокоил. Но вам едва ли удалось... Отдохнуть? Я пожал плечами. Ну, солдатская жизнь. Я уже привык к ней и заставляю ее покоряться. Сейчас мне нужно будет идти в городской совет. Но сначала я хотел бы засвидетельствовать свое почтение мадемуазель Дебреголь. Полагаю, что я не помешаю ей в этот час. Ее дом находится, кажется... — На нижней площади? — В двух шагах от площади. — Я уверена, что она будет польщена вашим посещением, — отвечала она серьезно и вежливо, но с той особенной интонацией, которая так сердила меня. Или, может быть, я становился уже чересчур подозрительным? — Едва ли, едва ли. Не думаю, чтобы она сама этого не замечала. Если это не составит для вас особого труда, сеньорита, то я попросил бы вас сопровождать меня туда. Если я пойду один, злые языки не приминут распустить сплетни на мой счет. Сеньора Вандервейрена, как мне сказали слуги, сейчас нет дома. А откладывать визиты я не могу, у меня потом будет много дел». Поэтому, если позволите просить вас, она слегка покраснела, но от того ли, что мои слова ей были неприятны, или по какой-нибудь другой причине, этого я не могу сказать. «Я исполню ваше желание, сеньор», — кротко ответила она. «Я только позову мою служанку, и через минуту мы будем к вашим услугам». Был прекрасный солнечный день. Но на улицах было еще холодно и сумрачно, когда мы вышли из дома. Осеннее солнышко не поднялось еще так высоко, чтобы осветить кровли зданий. От верхних этажей на улицу падали еще тень, и мы шли в полумраке. Только за аркой, которая перекинута в конце улицы, день уже наступил вполне. Это была небольшая площадка, беспрестанно затемняемая силуэтами прохожих. Однако с каждым мгновением освещенное место все расширялось, расширялось, становилось все ярче и ярче. Когда мы подошли ближе и протискивались сквозь толпу и целые ряды повозок, то оказалось, что перед нами довольно большая площадь, вся залитая лучами солнца, теплыми мягкими лучами северного осеннего солнца. При них все как будто переменила свой вид. Народ двигался туда-сюда, и люди сияли в этом свете словно существа какого-то другого мира. Я инстинктивно остановился, чтобы оглядеться. Обернувшись к Донне Изабелле, я увидел, что и она, стоя молча около меня, устремила свои глаза на освещенную солнцем площадь. Мы оба стояли в глубокой тени. Ее пышные волосы казались еще темнее, а ее кожа еще белее от луча солнца, упавшего на ее кружевной воротник. Взгляд ее был печален, чего я никогда не замечал в ней раньше. Или, может быть, это мне только так показалось по контрасту с солнечным светом, как бы там ни было, но она была прекрасна. Вдруг она тихо вскрикнула, Я откинулась назад. Два солдата, шедшие сзади нас, и, очевидно, не заметившие вследствие ослепительного света ни меня, ни ее, стоявшую в тени, сильно толкнули ее и грубо при этом выругались. Но мостовой было довольно скользко, и, бросившись назад, она потеряла равновесие и упала бы, если бы я не подхватил ее на руки. На одно мгновение ее холодные щека и душистые волосы прикоснулись к моему лицу, И мною вдруг овладело безумное желание поцеловать ее и посмотреть, как она рассердится на меня. Впрочем, это желание тут же и погасло, я стал смеяться над собой за мою сумасбродную идею. И во мне шевельнулось даже презрение к самому себе. Неужели у меня... «Дона Хаима де «Нет другой цели в жизни, как только целовать хорошеньких женщин ради удовольствия посмотреть, как они от этого вспыхнут!» «Нужно было только взглянуть на этих двух уходивших солдат, чтобы вернуться к действительности!» «Эй, назад!» — крикнул я им. При звуке моего голоса оба солдата повернулись, и, узнав меня, казалось, окаменели. «Как вы ведете себя?» строго спросил я, марш назад в казармы и доложите начальству, что я велел арестовать вас на неделю. Это научит вас ходить осторожнее. Они отдали мне честь и ни слова не говоря, тронулись обратно. Прошу покорнейшие извинения сеньорито за их грубость. Это грубые люди. Они явились сюда. После четырех месяцев войны не привыкли еще вести себя как следует в городе, в который они не ворвались штурмом через брешь в стене. Но, как видите, дисциплина у них есть. Больше они не будут толкаться, пока они здесь. Еще раз прошу извинения. В этом нет надобности, сеньор. Война есть война. «Как можем мы рассчитывать на уважение со стороны иностранцев, если мы не в состоянии защищать сами себя?» С горечью сказала она. В ее словах была самоправда, и я не мог спорить с ней. Действительно, куда бы мы ни приходили, мы почти не встречали сопротивления со стороны этого народа, и мы не обращали на него никакого внимания». Мне хотелось бы что-нибудь сказать, чтобы возразить ей, но у меня не нашлось для этого слов. «Вы слишком строгие, синьорита», — произнес я наконец. «Не имела в виду быть такой», — холодно ответила она. Через залитую солнцем площадь, каким-то темным, зажатым между высокими домами переулком мы вышли на небольшую тихую улочку, осененную старыми липами. Она была обставлена старинными, аристократически выглядевшими домами, кое-где несколько уже обветшавшими, запустевшими. Они как будто хотели сказать, что времена их расцвета давно миновали. Впоследствии я узнал, что это были дома богатейших людей в городе, и что Инквизиция... Пожинала здесь обильную жату, так что у владельцев этих домов или их наследников остались слишком незначительные средства, чтобы поддерживать былой блеск. Сир де Бриголь прожил жизнь не запятна в себе ничем, но и он обеднел, и его вдова с дочерью вели теперь скромный и уединенный образ жизни. У дома, согласно приказанию, которое я отдал вчера, стоял часовой. Теперь он был уже не нужен. Инквизитор был в моей власти. И дело это можно было считать оконченным. Я приказал часовому уйти и постучал в дверь. Нам отворила девушка с прекрасными волосами, но несколько бледным лицом. Испанская манера управлять обладала секретом делать людей бледными даже в Голландии. Нас Повели наверх. Здесь были такие же панели и такая же отделка, как и в доме Вандервейрена. Не осталось только ценных вещей и картин. Очевидно, буря, которая дважды поднималась над этим домом, унесла их с собой. Мадемуазель Бриголь приняла нас радушно, с той величавой грацией, которая всегда заставляла меня чувствовать как будто в присутствии королевы, от которой я могу получить какую-нибудь милость, которой нельзя оказывать эту милость. А между тем я подарил ей жизнь. И теперь пришел сюда для того, чтобы сказать, что я обезопасил эту жизнь, насколько человек может заглядывать в будущее. Она приняла нас одна, так как ее мать была нездорова. Я сказал то, что обыкновенно говорится в подобных случаях, И затем он сразу перешел к цели моего посещения. Вчера вечером у меня был продолжительный разговор с отцом Бернардо. В конце концов он сознался, что он вполне убежден в вашей невинности. Так что я могу в настоящее время объявить вам, что вы совершенно свободны от всякого судебного преследования». Мне хотелось сказать вам об этом поскорее. Вот почему я просил Сеньориту Вандервейрен проводить меня сюда, невзирая на то, что вы, может быть, еще нуждаетесь в отдыхе. Вы так храбро прошли через все судебные испытания, что мне трудно считать вас женщиной. И только идя сюда, я сообразил, что с моей стороны, пожалуй, нескромно являться к вам так рано, прибавил я, бросив боковой взгляд на Донную Изабеллу. Мадемуазель Дебриголь слегка покраснела от моих слов. «Ох, прошу не думать этого, сеньор», — сказала она. «Моя мать, она надеется поблагодарить вас в другой раз, и я... Мы всегда будем считать ваш приход особой для нас милостью, иначе и быть не может после всего того, что вы сделали». Кроме того, я теперь вполне отдохнула и успокоилась. Она сказала это с большой теплотой и с таким достоинством, что мне оставалось только отвесить ей поклон и промолвить: «В очень добрый сеньорита». Я говорю, что чувствую, сеньор. Но я забыла свои обязанности хозяйки. С улыбкой прибавила она и позвонила в колокольчик, который стоял возле нее на столе. Вошел слуга с подносом, на котором были две бутылки вина, стаканы и фрукты. Это испанское вино, а это бургундское с нашей родины. Пожалуйста, берите, какое вам лучше нравится. В таком случае я выпью бургундского, — сказал я с поклоном. Чокаясь с ней, я встретил ее прямой открытый взгляд и сквозь зеленые стаканы уловил недоверчивый взгляд Донны Изабеллы. Через голову моих собеседниц я видел в открытое окно, как липы тянулись своими ветвями к голубому небу. Я был во Франции и удивлялся ее чудным виноградникам. Но я был там во время войны и боюсь, что у населения остались не особенно хорошие воспоминания о нашем посещении. Ну, это уж несчастье каждого солдата вносить всюду, где он появляется, разорение и разрушение. «Вы, конечно, не можете сказать этого о себе», — попробовала она возразить. «Однажды судьба действительно улыбнулась мне», — ответил я. «Ну, впрочем, отец Бернардо может ведь еще и отравить меня, когда очутится на свободе. А может быть, я сам буду отозван отсюда». «Не бойтесь», — прибавил я, заметив в ее глазах, участливое выражение. «Этого сейчас ожидать нельзя, хотя будущее, будущее никому не известно. Поэтому я хочу, чтобы вы знали все до мелочей, чтобы в случае крайности, которая, будем надеяться, не настанет, вы могли защищать себя сами». Достопочтенный Отец принес полное покаяние в своих грехах. Оно изложено в двух частях. Первая часть касается случая с нами. Эта часть уже отправлена мною, его духовному начальству. Вторая часть относится к его прежней жизни. Ну, все это произошло несколько лет тому назад, хотя покаяние написано не так давно. Его прегрешения тяготили его совесть, и теперь, когда он принес мне повинную, ему стало легче. Он может быть уверенным, что я не выдам его. Поэтому будем держать его покаяние в тайне от других до тех пор, пока он сам не вынудит нас обнародовать его. Но вы, которые это дело прямо касается, имеете право узнать все теперь же. С этими словами я подал ей бумаги. Она прочла их. Молча. «Кто мог подумать, что в нем скрывались такие чувства и мысли?» Пробормотала она. «Вы сильно его пытали?» Тихо спросила она, отводя от меня глаза. Я совсем не подвергал его пыткам. Я видел, что достопочтенный отец не принадлежит к числу героев. Одного упоминания о пытках оказалось достаточно. Досадно, что он лишил меня возможности попробовать их на нем. Досадно. «А я об этом не жалею», — тихо промолвила она. «Ты слишком скоро все забываешь, сестра». Я бы сама пытала его, без всякого сожаления. Яростно воскликнула Донна Изабелла. Ты не видела и не испытала самопыток, Изабелла? Возразила мадемуазель де Бриголь. Она произнесла эти слова мягко, но таким тоном, который разом заставил нас замолчать. Я положил бумаги в карман. Говоря по правде, сказал я после некоторой паузы, эти признания были не совсем добровольны, но ясно, что я должен был покончить с этим монахом, если бы мне не удалось получить что-нибудь такое, что отдавало бы его мне во власть. Он человек не глупый и сам понимал это. Я задал ему вопрос какому роду смерти он отдает предпочтение? Оказалось, что у него такого предпочтения нет. Он еще долго не хотел рассказать мне все об этом деле, и если бы мой слуга Диего случайно не знал о нем кое-что, то мне, пожалуй, в конце концов пришлось бы преждевременно отправить его в лоно святых. Ну, когда исчезает без вести какой-нибудь монах, всегда поднимается большая возня... А эти доминиканцы особенно стоят друг за другом. Ну и таким образом все уладилось как нельзя лучше. Лично я с большой неохотой отпускаю его на свободу и к стыду своему должен сознаться, что моя власть не простирается так далеко, чтобы повесить его, как он этого заслуживает. Но наше время еще не созрело до того, чтобы... Судить священника, как всякого другого смертного. Я гораздо более довольна, что он остался в живых, мягко возразила мадемуазель Дебриголь. Еще раз приношу вам свою благодарность. Пока еще рано благодарить. Мы еще не видели, чем кончит отец Бернардо. Пока он не явится к себе в монастыре в роли кающегося грешника, до тех пор он в моих руках, а там... Там дальше увидим. На этот счет у меня были свои планы, но незачем было раскрывать их перед мадемуазель де Бриголь. А теперь я должен с вами проститься. Услышав это, она вспыхнула... «Синьорита Вандервейрен, буду ли я иметь удовольствие проводить вас домой?» «После двенадцати часов никто не оскорбит вас даже взглядом, но так как наказание, наложенное мной на тех двух солдат, станет известно другим не раньше этого времени, то теперь вам лучше вернуться в моем обществе». Она поклонилась и покорно сказала «Благодарю вас». «Я согласна. Дона Изабелла сделала сегодня утром жертву и грубости двух моих солдат, о чем я чрезвычайно сожалею, объяснил я своей хозяйке. Но этого больше не повторится. Мы распрощались».